Дарья продиралась, продиралась через плотную тьму, не понимая, почему стремится так куда-то, но чувствовала, что именно туда ей обязательно надо попасть, туда, где светлеет что-то, и, кажется, зовет. Вот так, вот, молодец! подбадривал ее незнакомый добрый голос. Открывай глаза, Даша! «Давай, посмотри на меня!» Она разлепила веки и увидела размытое большое голубое пятно, которое двигалось и, похоже, говорило. Она снова закрыла и открыла глаза. Пятно стало приобретать более четкие контуры и оказалось медицинской рубашкой, надетой на незнакомого большого мужчину. «Молодец!» — похвалил ее за что-то мужчина. Ну. «Как ты у нас тут?» «Где у них?» — подумала она. «Давай-ка проверим!» — бодрым тоном сказал он и показал ей три пальца. «Сколько пальцев?» «Три!» — еле слышно пролепетала она. «Хорошо!» — обрадовался мужчина ее знанию математики, отвернулся и приказал куда-то в сторону. «Дайте ей попить!» Перед ней появилось еще одно незнакомое лицо, женское. Ей что-то сунули в губы, она потянула, поняла одновременно, что это вода и что она очень хочет пить. «Все, хватит», — сказал мужчина, и трубочка из ее рта исчезла. «Пока много пить нельзя. А теперь скажи мне свое имя и фамилию». «Дарья Васнецова». Чуть громче прежнего ответила она. «Совсем молодец!» — радостно похвалил он и как ребенку, взялся объяснять. «Дашенька, ты находишься в больнице. Мы сделали операцию, и теперь ты идешь на поправку». «Зачем вы делали мне операцию?» — удивленно спросила она. «Ты попала в автомобильную аварию». И тут она вспомнила и холодный дикий ужас ухватил ее лапой за горло. Четыре секунды, и грузовик, несущийся на них. Ей стало нечем дышать, а в голове ударил большой гулкий колокол. «Тихо, тихо!» — поспешил успокоить ее мужчина. «Теперь все хорошо, все уже в прошлом». Он сделал какой-то знак рукой, что-то сказал тихо и непонятно. К другой стороне кровати подошла женщина, которая ее поила, и что-то вколола в капельницу. И Дашка только сейчас обнаружила, что игла от капельницы воткнута в сгиб её локтя. — К тебе тут пришли! — улыбнулся ей мужчина, как Дашка поняла «доктор». — Я разрешил тебя навестить, но только недолго. Тебе надо отдыхать! — и отошел от кровати. С кем-то тихо поговорил в отдалении, а к ее койке приближался другой мужчина. Она почему-то не могла двигать головой и поэтому рассмотрела его, только когда он подошел совсем близко. «Власов!» — узнала она, в глазах защипала и так сильно, нестерпимо вдруг захотелось плакать. «Не надо, не плачь!» — попросил он. Наклонился и поцеловал в уголок губ. «Привет». «Привет», — пыталась справиться со слезами она. «Как остальные?» «Не знаю», — очень убежденно уверил Власов. «Они в другой больнице, в районной. А я? А ты в областной. Это ты меня сюда привез?» «Нет, тебя привез вертолет МЧС» и поделился секретом. «У меня там знакомые есть». «А Гришка как?» «Жив твой Гришка», — заверил Власов. «Ты его спасла». «Это он меня спас», — грустно улыбнулась Даша. «Он меня утащил к себе на заднее сиденье, допрос учинять про тебя». «Теперь все хорошо будет. Слышала, что Антон Иванович сказал? А он знает, он твой доктор». «А моим сообщили?» «Пока нет. Я решил подождать, когда ты в себя придешь, чтобы сразу с хорошими новостями». «Там же бабушка и Лидия Ивановна. Они с ума сойдут!» разволновалась Дашка. «Тихо! Тебе нельзя волноваться!» погладил ее по щеке Власов. «Ты же сама им звонила и сказала, что приедешь завтра вечером, чтобы они не ждали и не нервничали. Помнишь?» «А сейчас какой день?» «Сейчас как раз нужный», — улыбнулся ей Власов. «Я бы тебе самой дал поговорить с ними, но здесь нельзя включать телефон. Я выйду отсюда и сразу позвоню твоей Кате и маме, и мы решим, как лучше сообщить твоим бабулькам». «Власов, ты что, тут со мной целые сутки? К тебе меня не пускали? Я в гостинице ждал». «Игорь Николаевич», — откуда-то сбоку сказала женщина. «Больше нельзя». Он кивнул, наклонился, поцеловал Дашку в щеку и в уголок губ. Все, Даш, мне пора. Я завтра утром приду». «Не надо, Власов», — попросила она. «У тебя же там полная запарка. Я ж отсюда никуда не денусь. Буду лежать и выздоравливать. А у тебя там дел полно». «Я приду завтра», — ответил он тоном, недопускающим возражений поцеловал ее еще раз и ушел. А Дарья медленно погрузилась в то, из чего совсем недавно выбиралась, в плотную, непонятную темноту. Она то приходила в себя ненадолго, то снова проваливалась в ощутимую темень. А когда по-настоящему пришла в осознанное состояние, первое, что увидела, это сидевшего рядом с ее койкой Власова. «Привет!» Улыбнулся он и взял в ладони ее руки. «У меня целая куча хороших новостей». «Ты так и не уехал». «Я так и не уехал». «Катя летит из Италии, она будет у тебя завтра. Лиза осталась с твоей мамой». «Бабушкам мы сказали, что произошла небольшая авария, у тебя сломана нога и тебе придется лежать в этой больнице. И совсем замечательная новость». «У тебя никаких осложнений нет, и ты быстро поправишься». «Спасибо за семью и бодрый оптимизм», — поблагодарила Даша. «Как остальные?» «Тоже поправляются», — уверил он. «Власов, я тебя прошу, езжай ты в свою Кукуево, тебе же там надо быть», — настаивала она. «Дарья, я же тебе объяснял, что никуда ты теперь от меня не денешься». «А я могу куда-то отсюда деться?» Улыбнулась немного печально она. «А кто тебя знает?» Сделал попытку развеселить ее Власов. «Ты девушка шустрая, можешь избежать». «Вот тебе крест, начальник, с кровати? Ни-ни!» Шутливо поклялась Дашка. «Ну хорошо, вот завтра Катю встречу, устрою, приведу к тебе, тогда и уеду». Когда Власов первый раз увидел Дашку на этой койке, думал, убьет кого-нибудь. Жаль, виноватого не найти. Загипсованная правая нога, подвешенная на вытяжке. Загипсованное правое плечо. Распухшее лицо в синяках и мелких порезах. Левая рука под капельницей. Все тело в порезах, мелких и глубоких. Как она вообще выжила? Антон Иванович строго-настрого предупредил, что ей нельзя говорить о погибших и вообще стараться не напоминать о самой аварии, да никто и не собирался. Он быстро справился с потрясением и кровожадными инстинктами, только сердце ныло от боли за нее. Она жива. Всё. Точка. Но и на следующий день утром, хоть и знал и был готов к тому, что увидит, Игорь испытал тот же минутный шок, царапающий сердце и разум болью. За два дня они с мужиками справились со всеми скорбными делами, посидели вечером, выпили печальную, и рано утром они уехали, собираясь и в Москве помочь Татьяне Анатольевне. А через три часа он встретил Катю на железнодорожном вокзале. Игорь увидел ее в первый раз, но узнал сразу — Неявно, но чем-то неуловимым они были с Дашкой похожи. Она первым делом попросила разместить ее как можно ближе к больнице. «Не хочу к ней такая идти», — объяснила она. «Я уставшая, как черт, грязная. В Италии жара, в Москве жара. Домой заскочила вещи Дашкины взять, бабулек успокоить. И на поезд. А там еще хуже. Грязь, жарища». Ближайшая гостиница, которую они нашли, оказалась далеко не лучшей, беззвездной, как назвала ее Катерина. Власов настаивал, чтобы она поселилась в другой. Катя отмахнулась. «Какая разница? Я все равно буду сюда только спать и мыться приходить. Главное, тут пешком пять минут». Власов представил Катю Антону Ивановичу, остальному медперсоналу, и они пошли в палату к Дашке. Он знал, какой шок испытает Катя, увидев сестру. Но она молодец, быстро справилась. Да и он помог, попросил ее выйти ненадолго. Придвинул стул к самой койке и наклонился совсем близко к Дашке. «Я уеду сейчас. Приеду на следующей неделе. Денька через три тебя переведут в другую палату. Там можно пользоваться телефоном. Я его Кате отдам, в нем твоя симка. Буду звонить тебе часто». «Тебе же некогда болтать, Власов». «Зачем часто звонить?» Она смотрела на него внимательно своими синими глазищами, казавшимися на исхудалом побитом лице огромными. «Я не стану болтать. Буду слушать твой голос», — пояснил он. «Сейчас я тебя поцелую и уйду. А ты мне пообещаешь хорошо себя вести и выполнять все назначения врачей». «Зуб на выброс», — поклялась Дашка. «Мне кажется, что с тебя более чем достаточно травм. Оставим зубы на месте», — усмехнулся Власов. И медленно, очень осторожно поцеловал ее в губы, продлив немного поцелуй.